Но посмотрите на Кадана. Значит, даже всеведущая владычица могла в чем-то ошибиться. В этом мире никому не дано познать истину до конца, заблуждаются и мудрейшие из мудрых. Ну, а что до меня, то я думаю, что без трех колец, вложившим в них все свои силы, и эльфам действительно стало нечего делать в Средиземье, ибо... Жизнь бессмертных имеет какой-то смысл лишь в том случае, если у них есть воистину великая цель, для достижения которой нужны великие средства. Утратившие ее покинули наш мир, а не владевшие никогда кольцами и неподвластны им остались. Правда, Кэр Дан владел когда-то кольцом огня, но сам же подарил его Гэндальфу. «Поэтому, я полагаю, что настанет день, когда двинется в заморье Икардан. Но кто знает, когда это случится. А что касается Трандуила, то ты теперь сможешь разыскать его дворец, если от эст город двинешься вверх по реке Лесной. «Хорошо бы, коли так», — вздохнул Фолка. «Мир без эльфов, какой-то уж он не такой». Слишком серый и скучный. Трандуилл не раз заказывал и оружие, и различные украшения у гномов одинокой горы, — добавил Торин. Это я услышал на днях от пришедших оттуда сородичей. Теофраст кратко рассказал им о приозерном королевстве. И вот так они постепенно, шаг за шагом, добрались и до прирунья огромного пространства, прилегающего к внутреннему рунному морю, где издревно обитал могучий и воинственный народ истерлингов, достаивший немало неприятностей южному королевству. По словам Ольмера, Прирунье богатый край, продолжал Теофраст. Истерлинги частью кочевники, а частью земледельцы. Их поселения протянулись от южного края зеленых лесов до излучной большой руны, где простираются великие степи и пасутся их бесконечные стада и табуны. Земли вокруг моря распаханы, а прибрежные всхолмьи дает истерлингам железо. Их владения простираются и в дальние прирунья на целый месяц пути на юг и восток. Они многочисленны и упорны. Но в стародавние времена, попав под власть черного властелина, они так и не смогли выкорчивать из своих душ крепко вросшись туда корень злодейства. Я уже говорил, они и после Великой войны не раз поднимались на гондар и всякий раз с уроном откатывались. Великий король сам приходил в их края, опустошая их земли, и все же они не покорились. У них отличная конница, быстрая и неуловимая. Но есть и пехота, вооруженная большими топорами, подобно почтенным гномам. А Олмер видел у них и настоящих конных латников, облаченных в полную броню. Они крепко считаются с родством и даже для боя строятся семейными кланами. У них нет государства. Есть отдельные вожди в той или иной местности, как правило, главы больших семей, иногда насчитывающих тысячи человек». Если юноша из одного клана женится на девушке из другого клана, то эти семьи объединяются. Так постепенно складываются их отдельные племена, которые, однако, крепко держат данную когда-то уцелевшими после похода великого короля клятву никогда не вести между междуусобиц. Они опасны. Значит, те, кто напал на них с юга, «Могут быть нашими друзьями?» — тотчас спросил Фолка. «Да, это наше счастье, что между восточными народами еще вспыхивают войны. Но подумай сам, что было бы, если бы они договорились и вместе двинулись на запад?» «Война была бы долгой и кровавой. Нет, нет, на востоке у нас...» «Нет друзей, могут быть лишь временные союзники», — ответил Тефраст. «Сейчас истерлинги ослаблены, и это хорошо, но последние несколько зим там были мягкими, лето — в меру дождливыми, степи были полны сочной зеленой травы, и численность их вскоре возрастет».